Глава двадцать первая. Камал учтиво распахивает передо мной дверь в гостиную. Я делаю шаг, потом другой и замираю на пороге, не веря своим глазам. В кресле у камина сидит Зарина, моя дорогая сестра Зарина. Это что сон? Зарина, выдыхаю, не в силах произнести что-то более внятное. Она поднимает голову и ее глаза расширяются от удивления. «Дарина? Не может быть! А ты откуда?» И вот я уже лечу через комнату, спотыкаясь о подол платья и обнимаю сестру так крепко, как только могу. Слезы душат, но я счастливо смеюсь сквозь них. «Встретились, надо же!» «Зарина, это ты! Но как? Как ты здесь оказалась?» «Аслан меня привез!» Она вытирает мои слезы тыльной стороной ладони. «Мой муж?» Отстраняюсь, чтобы получше разглядеть ее лицо. Так вот, куда он уехал, пока я... Даже вспоминать не хочется. Устроила мужу проблемы попортила нервы. Да, он сам. Понимаешь, твой... Она запинается, и я вижу, как в ее глазах мелькает тень. Не успеваю ничего спросить, как в гостиную вваливается Заур. Ты только посмотри, кто у нас тут. Говорит сестра, бросаясь в сторону возлюбленного. Его переодели и подлечили после побоев наших братьев. И он уже выглядит не таким жалким. «Заур, с тобой все в порядке?» Последнее, что слышала, это Аслан распорядился отправить его в подвал и дать ему воды. «В этом доме со мной хорошо обращаются», — отвечает парень. «Чувствуя, как в груди разливается тепло, неужели это правда?» Неужели мы снова вместе? Аслан сделал мне поистине роскошный сюрприз. Собрал у себя дома мою семью. А я его чуть не предала. Идиотка! А где твой муж? Спрашивает Зарина. Его задержали. За драку. С кем он подрался? Казбек сам на него напал. Затеял драку на рынке. Черт! Они тебя все-таки нашли? И за уровон избили. Шакалы какие-то, они братья. Они ни перед чем не остановятся. Вздыхаю, увлекая за собой на диван Зарину. Но это все не важно. Главное, что мы снова вместе. Хоть и ненадолго, наверное. Дарина, послушай. Зарина берет меня за руку, и ее взгляд становится серьезным. Аслан не просто так нас здесь оставил. Он явно что-то задумал. Что ты имеешь в виду? «Настораживаюсь. Он же просто хотел нам помочь». Заур садится рядом с Зариной и кладет руку ей на плечо. «Видно, что они оба что-то знают, но не решаются мне сказать». «Дарина, Аслан, он связан с очень опасными людьми», — начинает Зарина. «И мы боимся, что, находясь рядом с ним, ты в большой опасности». «Но он же мой муж». Бормочу, чувствуя, как в горле пересыхает. Он обещал, что не причинит мне вреда. Заур кое-что подслушал от братьев, пока они везли его сюда. Аслан непростой человек. У него были темные делишки с Казбеком. Знаю, все это знаю, но не хочу это обсуждать даже с сестрой. Муж сказал, что не навредит мне, и я ему верю. «Я должна остаться с ним, поговорить, выяснить. Если бы Аслан был до сих пор в сговоре с Казбеком, он не стал бы драться с ним на рынке и вытаскивать из подвала Заура. Он на нашей стороне». «Поехали с нами, Дарина», — предлагает Заур. Смотрю на их лица, полные тревоги и решимости, и понимаю, что больше не буду рубить сгоряча. Прошлое Аслана никак не должно влиять на наше будущее. Он мог измениться, завязать с криминалом, я же ничего о нем не знаю. «Я никуда не поеду, пока не поговорю со Сланом. отвечаю твердо. «Будь осторожна, сестра», — предупреждает Зарина, — «он может быть очень убедительным». «Я не боюсь Аслана, что он мне сделает, ведь он из-за меня сейчас сидит в полиции, из-за меня». Я сделала большую глупость, когда сбежала из его дома. Это самое безопасное место на земле. Сюда не смогут просочиться наши братья. Дай Всевышний, чтобы это было так. Поговорив, мы едим в молчании. Уже поздно для ужина, но спать никому не хочется, кроме Заура. Полчаса назад он объявил, что устал. Мы с сестрой пьем пустой чай, чтобы чем-то занять руки. «Как вас отследили братья?» Спрашиваю у нее. Банально, по телефону. Нам пришлось его включить, чтобы позвонить друзьям Заура. Мне жаль, что ваш побег не удался. И твой ведь тоже не удался. Насчет этого мне не жаль. Что мне было делать в Ростове? Не знаю. Новую жизнь начать. Пожимает плечами Зарина. Я думала, что это легко быть самостоятельной. Но это не так. «Ты влюбилась в Аслана? Сестра смотрит на меня пристально. С чего ты это взяла? Ты же вернулась. Да, вернулась, потому что он надежный, красивый, мужественный. Говорю же, втюрилась!» — подтрунивает надо мной Заришка. Он сказал, что если я полюблю его, он женится на мне официально. «Ведь сейчас я ему, по сути, никто. Я давала клятву от твоего имени». «Так значит, Аслан мой муж, а не твой?» — шутит сестра. «Смотри, заберу свое себе». «Не шути так. У тебя есть парень?» «Парень», — хмыкает сестра. «Он меня бросил. Оставил одну на дороге. Хорошо, что меня взяли люди Аслана. А если бы кто-то другой?» «Ты жалеешь, что бежала с ним?» «Если бы я узнала о до Никаха, я бы никуда не бежала», — огорошивает сестра. «И покорилась бы воле братьев». «Но ты же говорила, он опасен. Для чего ты это сказала, сестра?» «Так и есть. Опасен. Но опасность заводит». «Я уже ничего не понимаю. То вы пытаетесь убедить меня уехать» то теперь ты хвалишь Валеева. У меня уже голова кругом. Может, ты сама влюбилась в моего мужа, а, Зарина? Ни в кого я не влюбилась, краснеет сестра. А что тогда так реагируешь? Я за тебя беспокоюсь, только и всего. Казбек не успокоится, будет пытаться тебя вернуть. Аслан меня защитит, дорогая. Дотрагиваюсь до ее руки. А ты иди к Зауру. Ему крепко досталось от наших братьев. И я уверена, что он не бросил тебя, а наоборот защищал, сдавшись один. Иди, а я хочу подождать мужа в тишине».